Междувременье рассказы второе лицо Бирожковая тарелочка верхняя в стопе соскользнула и чмокнув о спинку стула мягко упала на ковёр двумя почти равными половинками Машура огорчённо охнула. Евгений Николаевич, стоявший в дверях столовой, хмыкнул на неё без злорадства. Сервис был гарднеровский, в псевдокитайском стиле, подписной, но Евгений Николаевич давно уж не жалел своего имущества, а разбитая тарелочка даже утверждала правоту его давней мысли. Наследники его были в высшей степени никчёмными. Машура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 Она и стол могла раздвинуть без мужской помощи, и хрусталь мыла так, как ни одна кухарка не умела. А про приём гостей, организацию любого дела и говорить нечего. Равной ей не было. Машура накрыла холлёную столешницу, простёганную фланелью, потом плёнкой, а поверх наложила парадную скатерть.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 ни в чём мужа не обманула, кроме одного. Ушла раньше его. А ведь на 16 лет была моложе. 70-летие своё он справлял в Праге. Заказала Эмма банкетный зал на 50 человек.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 королевы ничего не скажешь и обеих он пощипывал в подстолье под жёсткой скатертью то за ягодицу то за ляшку и обе сидели довольные важные и выдрал же он их обеих в тот вечер заранее запланировал и меру некоторую принял галочку в буфетный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 пятый год ходит в гости с арахисовым тортиком и прозрачными намёками а евгений николаевич смеху ради делает вид что вот-вот догадается и предложение ей сделает старая дура трепетала как кедница делала многозначительные паузы а он провожая её подавал ей в прихожей эммочки на пальто, которые она всюда нашивала, а перед самой дверью слегка прижимал к себе её узкую покосившуюся в боссовую сторону клавиатуры спину. Так что уходила она каждый раз обнадёженная. Она тоже была в числе приглашённых, вынужденно, потому что завини-зави всё равно притащится.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 и пристрастился к еде ранее неведомой, ко всякакому младенческому овощу, к моркови, горошку, фасоли. Но все baby, самое, что не наесть baby. Даже капусту ел игрушечную, брюссельскую. А врачи предостерегали от молодого мяса, советовали зрелое, а он выбирал телятину ягнёнка, поросенка молочного. Это была его собственная теория, по крайней мере, та часть теории, которой он охотно делился с окружающими. На старости лет полезно всё юное, растущее. Тот патриарх, что согревал своё старое тело а молодую плоть, хм, не дурак же он был.